Глава 9 Трех королей обидел он. По ту сторону Рейна наступать было легко. Все главные силы противника остались далеко на севере, и противостоять советским танкистам было практически некому. Нет, отсутствие перед собой врага совсем не обозначало райскую жизнь. Танкистов регулярно атаковали британские самолеты, настырно пробуя на зуб крепость зенитной защиты гвардейцев и проворность воздушного прикрытия. Во время этих налетов славные защитники танкистов неизменно сокращали количество наседающих врагов, но вместе с этим сокращалось и число танков, годных для продолжения похода. Возможно, число уничтоженных британскими асами краснозвездных машин было бы гораздо выше, а их собственные утраты снизились бы в разы, если бы не радио, переносные рации в купе с прикрепленными к танкистам-летчиками и артиллеристами творили чудеса. Благодаря им идущие в авангарде войска были зрячими и в случае необходимости могли рассчитывать на быструю помощь. Этот фактор придавал соединениям фронта огромную уверенность в себе и проворство. Иногда они проходили в день больше, чем это было положено боевой задачей. Кроме британцев или маскировавшихся под них американцев, беспокойство советским войскам доставляли и освобожденные из лагерей немцы. Очень многие из них, вместо того, чтобы вернуться к мирной жизни, получив у руки оружие, начали воевать с русскими. При этом возникал необъяснимый с правовой точки зрения парадокс. Правительство Дённица было арестовано, Гитлер давно мертв, а Шернер и Венг уже не контролировали даже собственные войска – Зачастую немцами командовали не генералы и полковники, а майоры, капитаны, лейтенанты и даже сержанты. Это были разрозненные и разномастные по составу соединения, чья численность колебалась от тысячи до двадцати человек. Как правило, они плохо знали обстановку вокруг себя и совсем не ориентировались в происходивших в Германии событиях. Всех их объединяло только одно. ненависть к русским и отчаянная вера в реванш. Именно это чувство придавало им силы и толкало на борьбу с советскими оккупантами. Везде, где только было можно, они вредили большевикам, зачастую не жалея силы жизни, ни свои, ни чужие. Как правило, они пытались задержать наступление русских с логичным и печальным исходом – Война есть война, в ней сильнейший побеждал слабейшего, однако были случаи, когда и малые группы немецкого сопротивления могли нанести серьезный ущерб. Так в маленьком рейнском городке Гохта, где находилось крупное топливное хранилище англичан, только храбрость и быстрота взвода морской пехоты, прикрепленного к танкистам Панафидина, помогли избежать трагедии. Немецкие охранники хранилища уже приготовили его к взрыву, когда появились русские танки с пехотинцами на борту. Сходу протаранив проволочное заграждение, они ворвались на территорию хранилища и вступили в бой с врагом. Смелым людям на войне везет, повезло и советским морпехам. Во время боя сержант Марушкин удачно бросил гранату в смотровую щель блиндажа, в котором находился пункт подрыва двух ближайших цистерн с бензином. Немецкие саперы были готовы в любой момент превратить бензохранилище в огненный ад, но были остановлены в самую последнюю минуту. Захват этого хранилища позволил танкистам генерала Ермолаева не дожидаться подхода к колонне заправщиков, а смело двигаться вперед, отважно вороша осиное гнездо противника. Совершив стремительный марш-бросок, танкисты вторглись в Голландию, заняли город Венло и взяли под контроль мост через реку Маас. Город встретил советские танки гробовой тишиной. Британские полицейские покинули Венло всего за полчаса до прибытия краснозвездных машин. Многие города Европы довелось посмотреть советским солдатам, но в большинстве своем они либо яростно огрызались огнем, либо были сплошь увешаны белыми флагами. Вступать в затаившийся город им пока еще не приходилось. Из кирпичных труб домов струились клубы черного дыма, во дворах на веревках висело свежевыстиранное белье, на оконных подоконниках сидели серые кошки. Все было мирно и спокойно, не было только одного — людей. Впрочем, все скоро стало ясно и понятно. Стоявшие в Венло канадские части хорошо поработали на ниве информационной войны, рисуя мирным обывателям страшные картины прихода диких азиатов, которым бы позавидовал сам Боск. Забившиеся по своим домам и коморкам голландцы с ужасом ожидали грабежей, убийств, издевательств и насилия над собой и своими близкими – Многие вооружились ружьями, топорами, ножами и вилами, чтобы подороже продать своей жизни честь дочерей и жен. Одним словом, просвещенная Европа приготовилась во оружие к встрече с новыми гуннами и татарами в лице Красной Армии. К огромному удивлению жителей Вендло, русские не стали сгонять народ на площади, объявлять всех заложниками и расстреливать по двадцать человек за каждого убитого советского солдата. Вместо этого они потребовали у бургомистра помещения под штаб, казармы и госпиталь. Хмуро и с недовольством смотрели гордые жители провинции Лимбург на пришельцев, одетых в промасленные комбинезоны и не первой свежести гимнастерки, медленно пережевывая табак и посапывая своими трубками, на ментальном уровне ощущали они опасность, исходящую от нежданных гостей. Будь на месте русских немец, он бы достал парабеллум и быстро бы добился нужного для себя результата. Британский офицер со всего размаха хлестнул бы по столу своим стеком, и дело бы пошло. Но перед голландским бургомистром стоял молоденький старший лейтенант, и хотя его гимнастерку украшали боевые ордена «Звезда» и «Знамя», ничего не мог добиться от высокоцивилизованных европейцев – Не отрывая глаз от немецкого разговорника, он в который раз говорил о своих нуждах, но с каждым разом бургомистр Схефер только недовольно вертел головой, хотя прекрасно понимал лейтенанта. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы на помощь своему командиру не пришел сержант Кашкарбаев. Подойдя к бургомистру и его команде, коренастый сын степей... Цепка окинул их взглядом, отчего надменным голландцам сразу стало плохо. Где-то на генетическом уровне у них возник сильный страх перед этим загорелым азиатом, что смотрел на них без всякого почтения, с чувством собственного превосходства и достоинства. Выросший в сельской семье, где главным мерилом всех отношений был честный труд, Омирбек с первого взгляда распознал чуванливую сущность стоящих перед ним людей и не стал церемониться. Быстро определив среди голландцев старшего, он ткнул пальцем в хефера и поманил его к себе, сказав простое и расхожее слово «Ком». Чтобы голландец шевелился, Кашкарбаев махнул рукой в сторону площади и для большей доходчивости повел стволом автомата в нужном направлении. Сержант совершенно не собирался применять против миляки бургомистра силу. Он просто хотел вывести голландца на улицу и методом наглядного тыка добиться от него согласия и понимания нужд бойцов Красной Армии. Это была давно и хорошо отработанная на немцах метода. Она, как правило, давала нужный результат, но в этот раз превзошла все ожидания». Испугавшись, что этот узкоглазый азиат намерен расстрелять его за невинный тихий саботаж, бургомистр моментально обрел голос и на хорошем немецком языке стал заверять господина лейтенанта, что городские власти Венло готовы немедленно предоставить советским солдатам все требуемое. Так состоялась первая в эту войну мирная встреча России и Голландии, имевшая большие дипломатические последствия. Через день после вступления советских танкистов на землю Лимбурга специальный посланник Сталина Вышинский был срочно вызван в Шведское министерство иностранных дел. получив приглашение по телефону специальный посланник всю дорогу ломал голову над причинами этого приглашения тысячу и одну причину нашел андрей яннуаревич пытаясь объяснить свой вызов в министерство и не угадал в шведском министерстве его ждало послание от голландской королевы вильгельмины так как советский союз не успел восстановить дип с нидерландами и пристать своего посла в амстердам то владычица голландии решила действовать через Стокгольм. В откровенно холодной манере королева выразила советской стороне свое неудовольствие тем, что войска маршала Рокоссовского вступили на территорию Голландского королевства. Вильгельмина напоминала Москве, что между Россией и Голландией нет войны, и потому требовала немедленно вывести советские соединения с голландской земли. Одновременно с этим Королева грозила Советскому Союзу всевозможными дипломатическими карами в случае, если в ее стране будут зафиксированы случаи насилия, смерти или разрушения, порожденные действиями советских войск. Слушая послание Вильгельмины, Вышинский не знал, что ему делать: плакать или смеяться. Уж слишком пафостами были речи королевы, чье королевство уже дважды побывало под оккупацией армии великих держав и ни разу не посмевшая открыть рот. В конце концов верх взял профессионализм. С невозмутимым лицом Андрей Януаревич принял протест голландской королевы и отбыл в посольство. После прорыва краину войскам маршала Рокоссовского всё ещё приходилось трудновато продвигаться на запад, но после 1 августа жить стало легче. Вняв безжалостному голосу разума американского президента, британцы начали отвод своих войск из Нижней Саксонии под прикрытием G.I. Медленно с угрюмыми лицами покидали островитяне Люнебург, оставляли Ганновер и Ост на брюке, Темными густыми вереницами текли королевские войска по дорогам Нижней Саксонии на юг, оставляя русским свою часть трофейного пирога. С невыносимой горечью в сердце слушал Черчилль доклады Александра об оставлении Брауншвейга, Геттингена. Гютерсло и Хальтерн стали последними городами, отданными Черчиллем противнику. Узнав о намерении Эйзенхауэра использовать Гессен в качестве плацдарма для нанесения будущего удара по русским, Черчилль громогласно заявил, что отвод войск дальше рубежа Кассель-Дортмунд-Дуйсбург есть прямая измена в пользу Сталина, и он этого не допустит. Отвод англо-американских войск из Саксонии значительно облегчил положение армии Северо-Германского фронта. Теперь он имел не только крепкий тыл, но и хорошо защищенные фланги, на которых стояли не участвовавшие в бою армии маршалов Жукова и Конева. Это позволило Рокоссовскому перенацелить свои главные силы на Голландию и Вестфалию. На Гронинген и Арнем устремились танковые дивизии генерала Катукова, давя и сокрушая остатки второй английской армии. Отрезанные от основных сил, чувствуя себя брошенными на произвол судьбы, англичане, канадцы, поляки и латыши стали действовать по своему усмотрению. Не желая, чтобы русские сбросили их в море, канадская дивизия генерала Жермона без боя оставила Фрисландию. На пароме по железной дороге пешком канадцы спешили покинуть ставшую опасной для них провинцию – Советские авангарды не успевали за американскими подданными английского короля, которые словно намыленные выскакивали из их тисков. Только истребителям и штурмовикам удавалось пощипать колонны под красными знаменами с «Юнион Джеком». Раз за разом проходились они своим губительным огнем по вражеским рядам, расстреливая доверху набитые солдатами грузовики, уничтожая бензовозы, После каждого из таких налетов увеличилось число пушек, броневиков и даже танков, брошенных неприятелем на обочинах дорог. Подобная вольготность советских летчиков была обусловлена плачевным состоянием британской авиации, находившейся в Голландии. Из-за острого дефицита горючего королевские ВВС были вынуждены оставить аэродромы в Эммине и Абсдорне и перебазироваться в Амстердам. Отсюда они совершали вылеты на прикрытие отступающей пехоты от русских самолетов, но не всегда успевали сделать это вовремя. Радары были выведены из строя советскими штурмовиками, и к тому же страх смерти все сильнее угнетал английских пилотов. Несколько иной была картина в Гелдерланде. Там появление советских танков также вызвало панику, Но были места, в которых они встретили ожесточенное сопротивление людей, посчитавших себя преданными. Ими оказались танкисты генерала Матчика из-за нехватки горючего, брошенные англичанами на произвол судьбы. Не имея возможности отступать и не желая бросать свои танки, они закопали свои машины на западной стороне реки Эйсе. Впадая в Рейн, она прикрывала южные подступы Карнему. Позиция была очень удачная и вместе с примкнувшим к ним латышам 15-й гренадерской дивизии СС Обер Оберфюрера Акса поляки отбили атаку танкистов полковника Перегудова. Авангард гвардейской армии Катукова слишком увлекся преследованием отступающего противника и попытался сходу взять этот Рейнский город. За свою самоуверенность и нежелание проводить разведку, танкисты заплатили шестью подбитыми машинами, закопанные в землю по самую башню поляки, били прямой доводкой, попытавшимся прорваться по посту 34-кам. Неоправданных потерь не стало больше только благодаря опыту и мужеству советских танкистов. обнаружив засаду врага, Они отказались от продолжения атаки и быстро укрылись за деревьями, росшими густой полосой вдоль реки. Пущенные вслепые снаряды прошли мимо танков, разворотив несколько домишек под черепичной крышей. Неудачей закончилась и попытка преодолеть реку по железнодорожному мосту. Засевшие вдоль реки латыши удачно подожгли два танка фауст патронами, преградив путь остальным машинам. Разумеется, можно было попытаться продолжить атаку под прикрытием огня части танков, но без поддержки пехоты это была откровенная авантюра. Конечно, можно было подождать подхода основных сил и выбить врага с его позиции, однако это означало откладывание штурма города на сутки, а Вениамину Перегудову очень хотелось взять Арнем сегодня и попасть в приказ Верховного Главнокомандования. Поэтому началось лихорадочное обзванивание всех, кто находился поблизости и мог прийти танкистам на помощь. Личная заинтересованность – великая вещь. И тут полковник оказался на высоте. Уже через два часа к нему подошли две роты 216-го минометного полка и батальон самоходной артиллерии с десантом на броне. Обрадованный Перегудов предпринял новый штурм. Искусно создав видимость, что собирается напасть на врага своим правым флангом по широкому автомобильному мосту, он нанес внезапный удар левым флангом. Под прикрытием огня самоходок и минометчиков наши танкисты атаковали узкий железнодорожный мост и достигли успеха. Плотный артиллерийский огонь не позволял эсэсовцам высунуться из укрытий, а те, кто все же рискнул, были уничтожены огнем автоматчиков. Слаженно и умело действуя под прикрытием танковой брони, они избавили танкистов от встречи с фаустниками, попытавшимися вновь преградить дорогу советским машинам. Пять метателей Фауст-патронов так и не смогли произвести свой смертоносный выстрел, сраженный меткими выстрелами русских пехотинцев. С переправой танкистов на другой берег Эйсы вражеская оборона рассыпалась, как карточный домик. Ведь одно дело стрелять по танку, зажатому железной коробкой моста, и совсем иное дело вести огонь по стальной махине из хилого окопа. Не выдержав стремительного удара, эсэсовцы оставили свои позиции, но были и такие, кто решил драться до конца. Более сотни человек, заняв близлежащую кирху, продолжили сопротивление». Из всех окон и щелей ввели они ожесточенный огонь в течение всего дня. Каменные стены строения хорошо укрывали каратели от танкового огня. Это породило надежду на возможность ночного прорыва, но она оказалась ложной. Подошедшие к вечеру зверобои своими могучими залпами обрушились стены кирхи. Уже после шестого залпа она рухнула, погребя под своими руинами тех, на руках которых было много крови, безвинно убитых мирных людей. Также яростно и упорно сопротивлялись и поляки. Оказавшись между двух огней, они не отступили и не сдались, хотя им была предложена почетная капитуляция. Глупая шляхетская спесь полковника Высоветского обрекла на смерть свыше тысячи человек. Он объявил парламентерам, что поляки никогда не сдаются, а уж тем более русским. В качестве подтверждения твердости своих намерений пан полковник приказал дать очередь в спину покинувшим расположение поляков парламентерам. «Такой ответ большевистским псам будет понятен без переводчика», — гордо заявил Высоветский под одобрительный возглас полкового капеллана. «Пусть вечно живет нынька Польша». После того, как позиции поляков обработали дивизионные гаубицы, шляхетских крикунов стало гораздо меньше, но они упрямо не позволяли выкинуть белый флаг. Помня судьбу парламентеров. Полковник Перегудов предложил сдачу по радиорепродуктору. Вениамин Сергеевич дал противнику часто размышления, но шляхта им не воспользовалась. Уже через 15 минут в сторону советских частей застучали пулеметные очереди, и бой продолжился. Поляки уже никак не могли повлиять на исход сражения за Арнем. Город был уже занят, победный рапорт полетел по высоким инстанциям, и про Андерсовцев можно было забыть с чистой совестью. Пусть с ними мучаются идущие следом подразделения пехоты, но полковник Перегудов не любил прощать, как и оставлять дела, сделанные наполовину. Поэтому он приказал обстрелять из дивизионных гаубиц позиции врага повторно. Артиллеристы очень ответственно подошли к этому приказу. После их обстрела уже никто не кричал о вечной Польше. Оставшиеся в живых люди медленно выкапались из своих разрушенных окопов, бросали на землю оружие и, подняв руки, обречённо набрели в сторону победителей». На противоположном фланге советского наступления южнее Мюнстера дела обстояли не столь блестяще. Отошедшие из Саксонии англичане попытались занять оборону вдоль реки Липпе, что не входило в планы Рокоссовского. Сразу за рекой проходил знаменитый Рейнский канал, являвшийся важной частью германской судоходной системы. Эта двойная водная линия прикрывала стратегически важные города Рейнской провинции. Дортмунд, Эссен, Дуйсбург и Дюссельдорф. Все они сильно пострадали от недавних военных действий. Дуйсбург и Эссен лишились больше половины своих зданий. В Дюссельдорфе было разрушено около 75% всего жилого фонда. Дортмунд превратился в руины полностью, но несмотря на это они продолжали представлять большую ценность. Через эти города проходили важные железнодорожные, автомобильные и речные магистрали. Они являлись составной частью Рура, и англичане намеревались биться за них до конца. Потеряв Шлезвик, Саксонию и Вестфалию, Черчилль не мог позволить потерять и Рейнскую провинцию. Это было делом принципа. Намерения обеих сторон были серьезными, но вот возможности их осуществления были весьма скудными. Если англичанам, как всегда, требовалось время для насыщения района обороны войсками, то русская ударная пружина утратила свою пробивную силу из-за растянутости коммуникаций. К тому же удары стратегической авиации противника по советским тылам сыграли свою сдерживающую роль. Ударные части маршала Рокоссовского теперь не летели, а ползли, и потому вся терость продолжения наступления легла на плечи пехоты. Оставив ставшими родными грузовики, забросив за плечо автомат, солдаты привычно затопали по дороге вместе с конными упряжками, тянувшими легкие полковушки. Правда, на этот раз дороги были хорошие немецкие, но все равно мерить их приходилось исключительно ногами. Началась упорная борьба за северный Рейн, в которой обе стороны достигли определенных успехов. Благодаря быстрому подходу войск с севера генерал Пауэлл сумел удержать за короной Дортмунд пять дней за его безжизненные развалины, Шли ожесточенные бои, но англичане держали их мертвой хваткой. Удача им сопутствовала в борьбе за Бохум, Эссен, Оберхаузен, но Гельзенкирхен и часть Дуйсбурга перешли под контроль советских войск. В боях за Гельзенкирхен отличились солдаты дивизии генерал-майора Огурцова. Пехотные соединения этой дивизии – Первыми достигли реки Липпе и форсировали ее на подручных средствах, несмотря на сильный вражеский огонь с противоположного берега. Под прикрытием огня 45 миллиметровых полковых орудий советские воины преодолели водную преграду и уничтожили несколько пулеметных точек врага, одну минометную батарею и около двух взводов солдат противника. Не останавливаясь на достигнутом успехе, солдаты продолжили движение вперед и вскоре форсировали Рейнский канал. Благо в месте атаки имелся неповрежденный пешеходный мост. На противоположной стороне моста англичане успели соорудить из мешков с землей баррикаду с двумя пулеметными точками. Позиция врага была отменная, и без поддержки артиллерии, что еще не успела переправиться через реку, взять ее было невозможно. Осталось только ждать, пока артиллеристы не переправят орудия, но это означало потерю времени, что в условиях доступления смерти подобно. Выручили солдатская смекалка и присутствие снайпера, старшего сержанта Образцовой. Пока, прикрываясь найденным на своем берегу большим пожарным щитом, несколько автоматчиков двинулись по мосту, Серафима Образцова вела огонь по врагу. Всего четырнадцать метров отделяли советских солдат от врагов, но как трудно было пройти хотя бы половину, чтобы остановиться и бросить в противника гранату. Шквал пуль обрушился на тройку смельчаков, когда они еще только подходили к мосту. Как бы ни был крепок металлический щит, но его нет-нет, да и пробивали вражеские пули. Для крупнокалиберного пулемета, чтобы разбить в клочья подобную защиту, нужно меньше минуты, но ворошиловский стрелок не дала им этого времени. Сначала один, а затем другой пулеметчик рухнул на землю с простреленной головой. Капрал Элси Пайет попытался заменить убитого пулеметчика, но не успел он нажать на гашетку, как свинцовый гостинец угодил ему точно в переносицу. До конца боя ни один пулемет врага так и не подал своего смертоносного голоса благодаря мастерству и умению Серафимы Образцовой. Не удалось остановить Смельчаковый броском гранаты. Выброшенная из-за баррикады, она ударилась о край щита, отлетела в сторону и разорвалась уже в воде. А вот ответ советских солдат оказался куда более удачным – Взрыв F-1 по ту сторону баррикады позволил солдатам бросить щиты и, ворвавшись на блокпост, подавить его сопротивление. В задачу солдат батальона капитана Шпанько не входил в захват Гельзенкирхена. Отдавая приказ, комдив сказал о захвате плацдарма на том берегу канала и удержании его до подхода основных сил. Однако, прорвав оборону противника, подразделения батальона продолжили преследование противника и вскоре втянулись в уличные бои. Прошедшие трудную школу войны солдаты сами, не дожидаясь команды сверху, организовали штурмовые группы по 20-25 человек и принялись зачищать город. Серьезного сопротивления они не встречали, так как гарнизон Гельзенкирхена составляли в основном полицейские и жандармерия. Когда с севера подошли регулярные армейские подразделения, то они встретили ожесточенное сопротивление на восточной и южной окраинах города. Первый советский комендант Гельзер Кирхена Гуравия сумел сутки продержаться на своих позициях по берегам Эмшера, но так и не пропустил врага в город. По схожему сценарию был взят и Дуйсбург, но в этом случае пехоте не пришлось долго топать по дороге. Советские солдаты были доставлены туда на бронекатерах Днепровской флотилии. На последних остатках топлива по отменным немецким каналам моряки смогли просочиться к Рейну с десантом на борту. Войдя в седые воды Рейна через реку Липпе, бронекатера подошли к Дуйсбургу с севера и сумели захватить часть города, прилегающего к устью Рура. Когда бои идут на флангах, центр либо стоит, либо идет вперед семимильными шагами. Судьба благоволила Камдиву Петрову. Его войска в основном встречали слабое разросненное сопротивление, и по хорошим европейским дорогам они сначала достигли Хасселтона-Альберт-канале, затем маленьких городишек Тинен и Левен и подошли к Брюсселю. После кровопролитных боев под Бременом дивизия Петрова не успела пополнить свою численность до штатного состава, и потому она находилась на второстепенном направлении. Главные силы армии рвались к Антверпену, чтобы замкнуть голландский мешок и не дать противнику возможность вырваться из него во Францию. Вторжение полковника Петрова в бельгийский Лимбург не осталось незамеченным со стороны европейских держав. Уже на следующий день, как советские войска пересекли канал и вступили в Хассел, Вышинский вновь был срочно приглашен в шведское министерство иностранных дел. Регент принц Шарль выражал резкий протест советскому правительству в связи с тем, что войска маршала Рокоссовского вступили на территорию его страны и требовал незамедлительно прекратить эту незаконную оккупацию. Андрей Януаревич с достоинством выслушал обращение бельгийского короля. Его ответ был более краток и лаконичен, чем тот, что он давал ранее на голландский протест. Ссылаясь на трудное военное время, он пообещал, что советские войска покинут Бельгию сразу же, как только закончится этот никому не нужный конфликт. Делая подобные заявления, Вышинский ни на йоту не нарушил инструкции вождя, которые были присланы из Москвы дипкурьером. Не желая дипломатических осложнений, надеясь решить все дело миром, Сталин предпочел успокаивать европейцев словами, а не угрожать им оружием. Инструкцию такого же характера получил и полковник Петров, приближаясь к бельгийской столице. Военный совет фронта предписывал Георгию Владимировичу воздержаться от излишнего применения оружия и по возможности придерживаться дипломатического этикета – Что подразумевало высокое начальство под дип военному человеку понять было трудно. Но приказ есть приказ, и его следовало выполнять. 9 августа 1945 года Брюссель встретил советских солдат прекрасной солнечной погодой. По своему трактуя решения военно-совета фронта, полковник Петров приказал пустить вперед своего штабного отряда роту Т-34, Для этого пришлось полностью слить горючее трех танков, но комдив решительно настоял на этом. «Пусть знают силу тех, кто пришел к ним в гости», – коротко бросил Петров в ответ на жалобные причитания начальника по снабжению. «Мой штабной Виллис их не проймет, а вот танки, да». «Прикажете выдать экипажам новое обмундирование?» – смиренно спросил собеседник, давно усвоивший, что с этим «якутом» спорить бесполезно. «Нет», – категорически ответил начдив. «Ты их еще в парадку одень. Посмотрите, чтобы не было откровенных замухрышек, но не особо усердствуйте. Война все-таки. Госпожа Европа примет нас и такими, как мы есть». Столица Бельгии была скромным средним городком, мало пострадавшим от войны. Ровненькие улочки из домов в стиле фламандского барокко и брабанской готики с булыжными мостовыми скульптурами, стоящими на открытом воздухе. Сидящий рядом с полковником молоденький переводчик с восторгом вертел головой из стороны в сторону, по-детски радуясь возможности прикоснуться к истории. В отличие от него, сам полковник был полностью спокоен. Он не видел в проплывавших мимо него домах и улицах историю. С восточной сдержанностью он взирал на очередной город, куда пришли его солдаты, на пути к Последнему морю. В том, что она будет, он знал это от командарма, когда знакомился со своей главной задачей в штабе армии. «А тебе, Георгий Владимирович, дорога прямо на Дюнкерк. Слышал о таком городишке, где гитлер англичан в сороковом году зажал? Вижу, что слышал. Так вот, тебе идти к нему. Но только чтобы, в отличие от фрицев, у тебя оттуда ни один гад за пролив не тиканул. Таков приказ, понял?» И для пущей убедительности командарм показал пальцем над собой – Такие откровения начальству в восторг не приводили, и потому Брюссель был для Петрова лишь этапом большого пути. Для встречи высоких оккупантов их королевское величество представителей не прислало, отчего вся тяжесть общения пала на плечи брюссельской мэрии. Со страхом и опаской смотрели посланники цивилизации на советские танки, что бойкой кавалькадой прогрохотали по местной достопримечательности Гран-Палас и остановились, уперевшись пушками в здание ратуши. Глава мэрии Иван Ромпей по душевной простоте подумал, что командир этих азиатов, пришедших в Брюссель, прибыл в одном из этих танков. Подобный поворот событий был вполне понятен просвещенному фламанцу. В душе он был готов увидеть и поющий табор цыган с медведем, и бородатого военного, ругающегося во все горло после каждого выпитого стакана водки. И даже его адъютанта, женщину с накрашенными губами, готовую в любой момент отдаться своему покровителю и с такой же легкостью застрелить провинившегося солдата». В общем, картины в Москву брюссельского интеллигента были страшные. Они одновременно и отталкивали своей дикостью, и вместе с тем притягивали обаятельным развратом. К огромной радости, а может быть и огорчению, русский полковник приехал не на танке с цыганами, а на простом виллисе в сопровождении взвода автоматчиков. Вначале из машины вышел лейтенант-переводчик, Затем грузный надштаба и только потом сам полковник Петров. Из всей Троицы только надштаба, по мнению Ван Ромпия, мог быть русским командиром. Лейтенанта он сразу отмел по возрасту, а Петрова он определил в начальнике СМЕРШа, который по глубокому убеждению фламанца занимался исключительно расстрельными делами. С почтительной вежливостью он подошел к масштабу, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но быстро выяснилось, что Ромпей ошибся, и вот тут-то с почетным председателем местной партии, банкиром и доктором наук, случился страшный конфуз. Не было ничего страшного в том, что человек ошибся, главное суметь быстро ее исправить. Для опытного переговорщика, каким до этого момента считался Ромпей, дело было вполне по силам, но он неожиданно испугался. Было ли тому виной пропаганда, рисующая большевиков в исключительно черном цвете, или произошло досадное несовпадение созданного образа и реальной картинки, но благородного брюссельца понесло... Осознание того, что этот коренастый азиат с глазами холодного убийцы и есть русский полковник, окончательно выбило ромпия из колеи. Страх полонил душу доктора экономических наук и породил в ней кучу видений, одно страшнее другого. «Мы очень просим вас, господин полковник, не причинять вред нашему древнему городу». С огромным трудом пробормотал Ромпий и застыл, не в силах противостоять на его взгляд, демоническому взору коренастого корейца. После этого возникла непредвиденная пауза. Петров ждал продолжения речи о Ромпий, не был в силах ее продолжить, крутила живот. «Хорошо, мы не причиним вред вашему древнему городу». Коротко сказал Петров, полагая, что длинная пауза – это особенность местного дипломатического этикета. Все это было сказано исключительно сдержанно, так как полковника очень разозлило глупое прошение фламанца. Зачем ему нужно было разрушать Брюссель? «Мы очень просим господина полковника удержать своих солдат от грабежей жителей нашего города». Продолжал выдавливать из себя дрожащий от страха опытный переговорщик. Услышав эти слова от Дружинина, полковник нехорошо усмехнулся, чем еще больше увеличил смятение в душе Ромпе. «Хорошо, наши солдаты не будут грабить горожан вашего города. Местные дипломатические обычаи начали раздражать полковника». «Мы очень просим господина полковника не допустить насилия над стариками и женщинами нашего города», противно конючил переговорщик, стремительно повышая градус накала у Петрова. «Хорошо, мы приложим все усилия, чтобы насилия над мирными жителями вашего древнего города не было. Что-нибудь еще?» Зло поинтересовался Георгий Владимирович. и тут крышу фламанца снесло окончательно мы очень просим господина не есть наших детей пролепетала жертва вековой европейской пропаганды что изумился петровый требовательно посмотрел на дружинина требуя от него точности перевода просим не есть наших младенцев наших крошек Слезливым голосом сказал Ромпий и для наглядности показал рукой рост малышей. И тут полковник Петров пришел в ярость. Он подошел близко к фламанцу и, пронзительно глядя в его глаза, объявил свою великую волю. «Только если вместо них нам предоставят равноценную замену!» «Кого?» Измученно простонал переговорщик, и тут Петров гневно ткнул в его сторону пальцем Вас! Вас, господин Ромпей! Согласны! От этих слов перед глазами доктора наук, прекрасного гражданина и семьянина, и прочее, прочее, прочее разлились красные круги, и он рухнул без чувств на руки своим товарищам по несчастью. Петров неторопливо подошел к поверженному фламанцу и презрительно сказал, «Когда очнется этот господин, скажите ему, что за распространение слухов, порочащих честь советского солдата, я прикажу публично пороть с пяти до шести вечера здесь, на этой площади». На этом брюссельские дипломатические встречи закончились без посиделок. Но не только на запад и юг продвигались войска маршала Рокоссовского. Бои продолжались и на севере в Шлезвиге, где генерал Осликовский пытался добить войска генерала Макферсона. Как нелихи отважны были кавалеристы Николая Сергеевича, но создать полноценный котёл у них не получалось. Англичане и немцы дрались с упорством обреченных, отчаянно цепляясь за каждый городок. Каждый дом или строение. Первая осечка у Осликовского произошла в районе Шлезвига. Советские кавалеристы попытались окружить главные силы англичан, находившихся в районе Киля. Возьми вовремя Осляковский город Шлезвиг, и Макферсонов был бы матово два хода. Однако этого не случилось. Англичан спасли немцы, что под командованием генерала Линдемана отступали из Молдорфа, Хайда и Танинга. Прижатые к морю, они попытались пробиться на север через Фридрихштадт, уже занятый советскими войсками. Пока Осляковский разворачивал войска и принуждал немцев к сдаче, англичане отошли от канала и избежали окружения. Раздосадованный неудачей Осликовский подтянул тылы и ударил снова на Фленсбург, в районе которого из последних сил сражался советский десант. Главная военная добыча, адмирал Дёниц со штабом, был вывезен самолетом первой же ночью. Взять сам Фленсбург, десанту было не по силам и заняв глухую оборону, они ждали прихода Казакова-Осликовского. После столь масштабных прорывов казалось, что пробиться к ним плевое дело, но оказалось иначе. За счет сокращения площади фронта противник уплотнил свои ряды и создал крепкую оборону из опорных пунктов. Маленькие города превратились в маленькие крепости, обойти которые было невозможно, ибо тут же упирались в другой опорный пункт. Только потянув корпусные 152 миллиметровые гаубицы и раскатав по головешкам городок Холингштадт, Осликовский смог прорвать оборону противника. Опасаясь, что кавалеристы не смогут быстро пробиться к десантникам, он бросил в прорыв батальон Т-34-85, и в этом была его ошибка. Гремя бронёй, сияя блеском стали, танкисты проложили себе дорогу через английские тылы, пробились к десантникам, но создать плотный заслон на пути к датской границе не смогли. Более того, танкисты не смогли сразу захватить сам Фленсбург с находившимся в нем немецким флотом, пока не пробивались к десанту, пока докладывали и получали новое задание, время было упущено. Немцы пришли в себя, организовали защиту порта и отбили атаку танкистов. От огня зенитных установок, прикрывавших корабельные пирсы, было потеряно сразу пять танков. Это было вдвое больше, чем потерял батальон при прорыве на Фленсбург. Если бы не быстрая помощь со стороны летчиков, британцы бы полностью уничтожили все захваченные ими корабли. Было затоплено два эсминца и шесть подводных лодок, взорваны три сторожевика, один вспомогательный крейсер и серьезно два миноносца. Имея секретный приказ от Черчилля об уничтожении немецкого флота в случае возникновения угрозы его захвата большевиками, англичане бросились его выполнять и, как всегда, столкнулись с сопротивлением немцев. Там, где согласие было достигнуто, корабли пошли на дно. Там же, где его не было, они уцелели. Пока немцы и англичане переругивались, на порт налетели советские штурмовики и привели к молчанию большинство портовых зениток. Не дождавшись полного прекращения налета, танкисты капитана Чепурнова повторили штурм гавани, и на этот раз он был удачен. Эпопея с захватом флота позволила Макферсону вновь вывести свои войска из-под удара Красной армии. И вновь Осликовский только потрепал немецкий рейергард, но на этот раз куда более основательно. Отступая на север, англичане бросили из-за нехватки горючего почти всю свою бронетехнику и много артиллерии. Единственным броневиком, который был на ходу, был броневик Макферсона, что породило массу мрачных шуток. Без всякого согласия и разрешения висы пропусков английская армия пересекла датскую границу и даже не заметила этого. Когда же на территорию датского королевства вступили советские войска, Копенгаген тут же разразился гневным посланием на недопустимые действия маршала Рокоссовского. И снова господин Вышинский был вызван в шведское министерство иностранных дел, где ему в очередной раз был зачитан протест, на этот раз датского короля Кристиана. Сталинский постанник выслушал упреки августейшего монарха и, смиренно взяв папку, пообещал довести до сведения своего правительства все, что он только что услышал – после чего передал папку сопровождавшему его секретарю сказав возьмите для коллекции с чем и отбыл заняв фленсбург генерал Осликовский полагал что активных действий в ближайшее время не будет нужно было подтянуть тылы получить пополнение однако судьба в лице ставки вгк в третий раз свела его с макферсоном по поступившему в москву с видением После объявления Дёницам о капитуляции, англичане все же решились на переброску немецких соединений из Норвегии и направили в Ютландию две бригады пехоты общей численностью в тысяч человек. Немцы ничего не знали о судьбе Дёница и по-прежнему считали себя союзниками англичан. Соединение их с войсками Макферсона давало новую жизнь войне в датском Шлезвиге, и этого нельзя было допустить. Директива ставки за подписями Сталина и Антонова предписывала генералу Осликовскому в самое ближайшее время начать наступление на городок Обенро, где находился штаб английских войск. Категоричный тон послания вызывал законное недовольство у генерала. в корпус требовал срочного доукомплектования, да и начавшиеся проливные дожди не способствовали его быстрому продвижению. Хорошие дороги в датском королевстве были, не в пример немецким единичным танкам часто приходилось буксовать по раскише от воды земле. Однако, кроме начальственного желания настоять на своем в директиве ставки была и своя правота. Отошедшие к «Бенро» англичане – не ожидали нового наступления русских войск. Дорога, по которой они отступали, была основательно разбомблена советскими самолетами, что активно наседали на солдат Макферсона от самого Фленсбурга. К этому моменту королевские солдаты были далеко не теми, что въехали на своих танках в Шлезвик в мае 1945-го. Злость на бездарных, по мнению солдат-командиров, Горечь от непрерывных поражений сильно понизили планку самооценки британских солдат. Уже никто не верил, что смогут остановить русских и погнать их обратно. Самое главное желание у рядовых англичан было отбиться от страшных диких казаков, отдохнуть, прийти в себя, а лучше всего эвакуироваться в Норвегию, во Францию и лучше всего сразу в Англию. Так было надежнее и спокойней. чем мокнуть под дождем и напряженно всматриваться в горизонт, не появится ли враг. О таком положении знал и сам Осликовский, о чем генерал-полковник лично докладывал Рокоссовскому. По горло, загруженной делами в Германии, и Бенелюкси маршал находил время контролировать и свой северный фланг. «Ты, Николай Сергеевич, не принимай близко к сердцу тон директивы, а подумай, как лучше использовать выпавший тебе шанс». Макверсон точно не ожидает твоего наступления. На дорогах англичане наверняка выставили крепкие заслоны и надеются, что смогут остановить твои танки. Да и дождь им тут в помощь. А вот про кавалерию они явно не подумали и остановить ее удар не смогут. Это я тебе как кавалерист к кавалеристу говорю», – убеждал маршала Осликовского. «Ударить по противнику, конечно, можно и даже нужно, товарищ маршал. И подгадать нужно, чтобы он получился в ночное время. Тут и авиация спит, часовые много чего не увидят. Да и при хорошем ходе можно и англичан теплыми взять», – размышлял в трубку генерал. «Вот видишь, план уже конкретный разработал. Ведь можешь, когда захочешь», – подбодрил маршал собеседника. В общем, обдумай все сам, организуй в темпе вальса и доложи об исполнении. Осликовский не подвел ни маршала, ни ставку. Его кавалеристы вновь совершили стремительный и дерзкий марш-бросок. Под покровом темной ночи они обошли все английские блокпосты, проскакали 25 километров по раскисшему бездорожью и ворвались в спящий О'Бенро. Много ли навоюет вскочивший с просонья человек, которому до смерти надоела война? Не очень много, тем более если накануне генерал с частью штаба отбыл в глубокий тыл на встречу с немецкими частями, наконец-то прибывшими в Данию. Большая часть гарнизона, лишённая командования и не горевшая желанием сражаться за короля и Англию, предпочла сложить оружие и насладиться мирной жизнью, пусть даже в плену. Другие с ожесточением дрались до конца, укрывшись в маленьких датских домиках. Макферсон вновь ускользнул от кавалериста Васляковского, но теперь в его распоряжении уже не было армии. В Коллинг, куда по счастливой случайности успел перебраться генерал для встречи бригады генерала Шольца, пробилось около полутора тысяч человек. Англичанин решил возглавить немецкие соединения и ударить по Слековскому, но ему помешала авиация. Нет, не бомбардировщики и штурмовики, а агитационные самолеты. За один день они буквально засыпали коллинг листоками с приказом отмирала к капитуляции, и среди немцев начались брожения. Солдаты и младшие офицеры в огромном количестве отказывались участвовать в войне, где ему готовили роль пушечного мяса. Случись это во времена Гитлера, и генерал Фридрих Шольц без колебания отдал бы приказ расстрели смуть Янов. Однако в тот момент, когда не было даже эфемерной видимости германского государства, генерал воздержался от столь решительных действий. Сам Макферсон не смог быстро справиться с людьми, которым правительство его величества короля Георга вручило оружие и признало союзниками. После непродолжительной консультации с Лондоном генерал покинул Ютландию и перебрался в Зеландию, оставив гадких немцев наедине со Сликовским, чьи войска уже приближались к Коллингу.